Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. «В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами, и вот отец мой решил угнаться за ними».